Глава 15. Администратором Дома Всемирного Совета оказалась совсем еще зеленая девчушка, скорее всего, студентка, проходившая здесь летнюю практику. Она сидела за дугообразным столом, похожим на пульт управления гиперсветового корабля, и старательно выражала на лице всю важность и ответственность порученного ей дела. Однако глазенки у нее были быстрые и очень любопытные. «Товарищ Ревской», — пояснила она с некоторой важностью, четко и округло выговаривая слова, «делает доклад членам Всемирного совета и приглашенным лицам. Заочно, по закрытому каналу стереовидения, в заседании принимают участие отраслевые советы науки и инженерии». Глядя мимо девушки, Лорка уважительно присвистнул. Такого рода глобальные советы проводились лишь по самым важным и острым общечеловеческим проблемам. Мысленно повторяя слова девушки, лоркос, проснувшийся вдруг глубокой тревогой, вспомнил о версии инопланетного кикианского вмешательства в земные дела. Между тем девушка-администратор рассматривала Лорку с тем бесцеремонным любопытством, которое свойственно лишь юности до да старости федор лорка не столько спрашивая сколько утверждая проговорила она лорка отвлекаясь от своих мыслей перевел на нее взгляд не буду отпираться угадали она расплылась в улыбке и не выдержала похвасталась знаете у меня отличная зрительная память поэтому меня и стажирует на администратора и снова надев маску официальности девушка уведомила Товарищ Ревский просил, если вы опоздаете больше, чем на 15 минут, а вы опоздали почти на полчаса, пройти в сектор отдыха, найти там Соколова и получить у него консультацию. Соколова? Соколова Александра Сергеевича, эксперта-социолога. Перед пленарным заседанием он сделал важные информационные сообщения на секции космонавтики. Соколов предупредил то будет находиться на территории бассейна. Он невысокий, кругленький и такой очень веселый. Девушка явно гордилась своей осведомленностью и четкостью работы. Спасибо за информацию. Соколова я знаю, вежливо сказал Лорка. И еще заторопилась девушка, Теодорич, я имею в виду товарища Рецкого, просил вас из сектора отдыха не уходить и обязательно его дождаться. Он или найдет вас, или вызовет. Девушка зарумянилась из-за того, что так запросто, по-домашнему, назвала председателя совета космонавтики. Поэтому, выходя из пола, Лорка ободряюще улыбнулся ей и подмигнул. Соколов сделал важные информационные сообщения а теперь делает доклад резкий. Тут было о чем подумать. Лорка знал, что ждать Теодорыча придется недолго – полчаса, от силы час. Расширенные заседания Всемирного Совета всегда были короткими, ведь для участия в них, чаще всего заочно, отвлекались от основной работы люди, руководившие общественной жизнью, наукой, искусством и инженерией всего земного сообщества. Сектор отдыха Дома Всемирного Совета Имел стандартный набор помещений, крытый сад, спортивный зал, бассейн, фильмотеку и комнаты отдыха. В этом секторе поселялись гости, прибывающие с других материков и из космических поселений, ждали приема, отдыхали после дел и даже решали немаловажные вопросы, если для этого не требовались специальные помещения». Информация девушки-администратора была точной. Соколов сидел за одним из столиков, что редком тянулись вдоль бассейна на почтительном от него расстоянии. В самом бассейне плескалось несколько человек. Голубоватая вода колыхалась с мелкими волнами и пахла морем. Соколов был в одних купальных трусах. На шее у него висело белоснежное полотенце. Поза его была расслаблена, На красном лице — умиротворение, благодушное выражение. Чувствовалось, что он вдостоль попарился в банке, входившей в комплекс бассейна, и теперь отдыхал душой и телом. Перед Соколовым на столике пофыркивал паром золотистый самоварчик с пузатым фарфоровым чайником наверху. В руке эксперт держал стакан крепчайшего, дышащего паром, только что заваренного чая. Предварительно подув на чай сложенными трубочкой и губами, он прихлебывал глоточек, отправлял в рот полную ложечку вишневого варенья, прихлебывал еще глоточек, удовлетворенно отдувался и вытирал лицо полотенцем. А немного передохнув, снова повторял это ритуальное действие. Несмотря на разнеженное состояние, Соколов издали заметил лорку и приветственно помахал рукой. «Долой труд и да здравствует отдых!» Лорко присел за столик напротив эксперта. «Долой и да здравствует!» Благодушно согласился тот, вытираясь полотенцем. «Что мне? Я свое дело сделал. Пусть теперь другие делают свое. Налить стаканчик?» «Сам кипятил, сам заваривал. Не откажусь». «Это по вашей милости Всемирный совет собрался?» «По моей». Кровно признался Соколов, подвигая Федору стакан парящего напитка темно-вишневого цвета. И пожаловался. Устал, как собака. «Да я всегда так. Закончу дело. Сразу в парную баню, в бассейн и за чай. И всегда в доме Всемирного совета». Соколов захохотал, неторопливо совершил очередной цикл своего чайно-ритуального действия и добродушно сказал. «Если честно, то до Всемирного...» Добрался первый раз. «Эскадру вам хотят доверить, слышали?» «Краем уха. Не откажетесь?» «А почему я должен отказаться?» Лорка рассеянно помешивал чай ложечкой. Он любил пить его не горячим, а тепловатым. «Да чем-то недовольны, нервничаете!» Голубые глаза Соколова смотрели хитро и весело. «Вы, когда нервничаете, прихрамываете чуть заметнее обычного». Лорка с интересом взглянул на эксперта. «Надо же, углядели!» «Профессия такая! Глазастая профессия!» Лорка попробовал чай, убедившись, что он приостыл, добавил в него несколько ложечек варенья, размешал и залпом выпил сразу полстакана. «Нет, от кики я не откажусь. Дело принципиальное. Варваровый Федор!» Кто же так пьет этот волшебный напиток? Честное слово, и чая жалко, и своих трудов, а выдержка у вас железная, можно сказать, собачья выдержка. Великий вы мастер говорит комплименты. По моим меркам это комплимент самого высокого сорта. Две большие любви я пронес через всю свою жизнь. Любовь к детям и любовь к собакам. Все остальное как-то в какой-то степени связано с обязанностями. Даже чай? — не без коварства спросил Лорка, доливая свой стакан. — После парной бани чай выходит за рамки обычных категорий. Соколов помолчал. — Вы уж догадались, что я отыскал серьезные доказательства в пользу версии о вмешательстве инопланетян в наши дела? — Догадался. И, несмотря на то, что умираете от любопытства, не задаете вопросов? Нет, не зря это горячо рекомендовал Вас Ревскому на должность командира всей эскадры. Лорко прямо взглянул на эксперта. А он спрашивал у Вас рекомендацию? Соколов отнул. Не посягайте на профессиональные тайны. Он спрашивал не о Вас, а о качествах, которыми должен обладать командир. А я высказался не в обобщенных категориях, а перстанифицированно. А теперь мучаете сомнениями?» Соколов покачал головой. «С вами невозможно разговаривать, Петр. Ну, немножко мучаюсь, вернее мучился. Я ведь считаю, самое главное, что нужно, добыл ухватиться за этих инопланетян, выдержка и терпение. И я еще раз убедился, что эти качества у вас имеются в избытке». Лорка смотрел на Соколова с интересом, которому примешивался легкий оттенок недоумения и досады, профессиональный эксперт, не по случайным обстоятельствам или необходимости, а по призванию и убеждению подвергать все и вся сомнению его жизненное кредо и норма поведения, и тем самым он незаметно, но определенно выводил себя за рамки того миродоверия, в котором жил и о нуждах которого пёкся. Соколов между тем аккуратно вытер полотенцем лицо, шею, плечи и грудь. «Как вы думаете, Федор? спросил он вдруг очень серьезно хмудя свои белёсые брови. «Сколько времени утонувший Тимур Корсаков пробыл в море, пока его подобрал ботихот?» Внимательно присматриваясь к эксперту, Лорка медленно проговорил. Вероятно, минут 10 но ну, может быть 20 Соколов с несколько таинственным видом отрицательно мотнул головой. Больше? Но ну, тогда час. Случались такие чудеса реанимации, когда вода оказывалась очень холодной. Соколов выдержал эффектную паузу и торжественно сообщил. Больше полутора суток, а точнее 38 часов с минутами. Норка надолго задумался, глядя на прозрачно-голубую, легонько колышущуюся воду бассейна. Если тут не кроется какая-то грубая ошибка, факт очень серьезный. Ошибки нет. Я человек дотошный, иначе бы никогда не докопался до этого чуда. А когда докопался, перепроверил по разным каналам десяток раз. После меня проверяли другие. Нет. Нет. Регматичную убежденностью закончил Соколов, «Об ошибке не может быть и речи!»